Глава 32. Маникан и Маликорн Как мы уже сказали, Маликорн отправился к своему другу Маникану, временно удалившемуся от света в город Орлеан. Тот как раз собирался продать последний приличный костюм, который у него остался. За две недели перед тем Манекан взял у графа Дегиша сто пистолей, совершенно необходимых ему, чтобы приготовиться к походу, то есть к путешествию в Гавр, на встречу принцессе. А три дня тому назад он выудил у Маликорна пятьдесят пистолей в виде вознаграждения за патент для Монталя. Он истратил все эти деньги, и никаких поступлений больше не предвиделось. Ему оставалось только продать свой прекрасный, восхищавший весь двор костюм из сукна и атласа, вышитый золотом с золотыми галунами. Но чтобы продать этот костюм, манекану пришлось лечь в постель. Вынужденный по меньшей мере целую неделю обходиться без танцев и игр, манекан пребывал в унынии. Он ждал ростовщика, когда к нему вошел Маликорн. У манекана вырвался крик отчаяния. «Как?» — сказал он с непередаваемой тоской. «Опять вы, милый друг!» «О, вы весьма любезны!» — ответил Маликорн. «Видите ли, я ждал денег, а вместо этого явились вы!» «А что, если я принес вам деньги?» «Тогда дело другое, милости прошу, дорогой друг!» И он протянул руку, но не Маликорну, а за его кошельком. Маликорн сделал вид, что не понял, и подал ему руку. — А деньги? — спросил Манекан. — Сначала, дорогой друг, заработайте их. — А как? — Нужно встать с постели и немедленно отправиться к графу Дегишу. — Встать! — удивился Манекан, потягиваясь на кровати. — Ну нет. — Значит, вы продали всю свою одежду? — У меня остался один камзол, и даже самый нарядный, но я жду покупателя. — А панталоны? Они перед вами на стуле. Ну, раз у вас остались панталоны и камзол, надевайте их. велите седлать лошадь и в путь. И не подумаю. Почему? Ну, разве вы не знаете, что граф Дегиш в Этампе? Нет, я думал, что он в Париже. Значит, вместо тридцати лье вам придется проехать всего четырнадцать. Вы неподражаемы. Если я проеду в этом платье четырнадцать лье, его уже нельзя будет потом надеть? и вместо того, чтобы продать костюм за 30 пистолей, мне придется уступить его за пятнадцать. Уступайте за какую угодно цену, но мне нужен второй патент на должность фрейлины». «Для кого? Или у Монтали есть двойник?» «Как вы коварны! Это вы проматываете два состояния, мое и графа Дегиша. Вернее, графа Дегиша и ваше. Это правда, по месту и почет. Но вернемся к патенту». — Друг мой, к принцессе назначат только двенадцать фрейлин. Я уже достал для вас то, что оспаривали около тысячи девиц, и для этого мне пришлось пустить в ход всю мою дипломатию. — Знаю, вы действовали героически, милый друг. — Знаете, сколько было хлопот, — сказал Манекан. — О, мне об этом незачем говорить. Когда я буду королем, обещаю вам, что вы будете именоваться Маликорном Первым». «Нет, обещаю назначить вас суперинтендантом моих финансов, но сейчас не об этом идет речь. К сожалению, мне нужно достать второе место Фрейлина. Если бы вы, мой друг, обещали мне небеса, я не двинулся бы с места». В кармане Маликорна зазвенели монеты. «Здесь у меня двадцать пистолей», — заметил Маликорн. «А что вы хотите с ними сделать?» «Ах!» — ответил немного раздосадованный Малекорн. «Может быть, я хочу прибавить их тем пятистам, которые вы уже должны мне?» «Вы правы», — согласился Манекан и снова протянул руку. «Если так, я могу их принять. Давайте». «Погодите же. Протянуть руку — это мало. Скажите, получу я от вас патент за двадцать пистолей?» «Конечно. Сегодня же». — О, берегитесь, господин Манекан, вы берете на себя слишком много, а я не прошу вас такой жертвы. Тридцать лье в один день — это слишком, вы убьете себя. Для меня нет ничего невозможного, когда надо оказать дружескую услугу. — Сколько лье тампа? Четырнадцать. — Я предлагаю вам пари на двадцать пистолей. — Какого рода? — Вы говорите, что итампа 14 лье, значит, туда и обратно 28. восемь. «Без сомнения. Положим 14 часов на эти двадцать восемь лье, час на свидание с графом Дегишем и час на то, чтобы он написал принцу. Всего выходит 16 часов». «Вы считаете, как Кольбер?» «Сейчас полдень. Половина первого». «Ого, у вас отличные часы!» «Так что вы хотели сказать?» — поинтересовался Маликорн, пряча часы в карман. «Да, правда. Я предлагаю вам пари на двадцать пистолей, что вы получите письмо графа Дегиша через восемь часов». «У вас должно быть крылатый конь?» «Это мое дело». «Хотите держать пари?» «Я получу письмо графа через восемь часов». «Да». «С его собственноручной подписью?» «Да». «Хорошо, согласен», — решил Маликорн, заинтересованный тем, как этот любитель продавать костюмы выйдет из положения. «Дайте мне бумагу, чернила и перо». «Вот». Манекан со вздохом поднялся и, опираясь на левую руку, старательно вывел. Квитанция на место фрейлина герцогини Орлеанской, которая граф Дегиш постарается устроить немедленно. «Де, Манекан». Окончив эту трудную работу... Манекан лег и вытянулся. «Ну?» — спросил Маликорн, «Что все это значит?» «Да то, что если вы торопитесь получить письмо Дагиша к принцу, я выиграл пари». «Как?» «Мне кажется, это ясно. Вы берете эту бумагу и едете вместо меня». «Так». Выпускаете лошадь карьером, и через шесть часов вы в тампе. Через семь получаете письмо графа, и я выигрываю пари, не вставая с постели, что удобно и мне, и вам. Положительно, манекан, вы великий человек. Я знаю. Итак, я еду в Этамп и передаю эту записку графу Дегишу. Он дает вам такую же к принцу, и вы отправляетесь с нею в Париж. Принц согласится немедленно. Значит, вы от графа Дегиша получаете все, что вам угодно, милый манекан. Все, кроме денег. Хм, исключение неприятное. Что, если бы вместо денег вы попросили у него... Что же? Что, если бы один из ваших друзей попросил услуги? Я ему не оказал бы ее, или, по крайней мере, спросил, какую услугу он окажет мне взамен. Отлично. Этот друг говорит с вами. Вы корн Значит, вы очень богаты? У меня есть еще 50 пистолей. «Именно нужная мне сумма. Где эти деньги?» «Тут», — сказал Маликорн и хлопнул себя по карману. «Тогда говорите, мой милый, что вам нужно?» Маликорн опять взял чернила, перо, бумагу и подал манекану. «Пишите», — попросил он. «Диктуйте?» «Квитанция на должность при дворе герцога Орлеанского?» «О, — произнес манекан, поднимая перо. «Должность при дворе герцога за пятьдесят пистолей?» — Вы ослышались, мой дорогой? Я сказал — пятьсот. — И эти пятьсот? — Вот они. Манекан пожирал глазами стопку монет, но на этот раз Маликорн держал деньги далеко. — Так что же вы скажете? — Пятьсот пистолей? — Я скажу, что это даром, — заметил Манекан и взялся за перо. — Скоро мое влияние кончится по вашей вине. Диктуйте. Маликорн продолжал. которую мой друг граф Дегиш выхлопочет у герцога для моего друга Маликорна. Готово! — поднял на него глаза Манекан. — Простите, но вы забыли подписать свое имя. — Да, правда. Давайте пятьсот пистолей. — Вот двести пятьдесят. — А остальные двести пятьдесят? — Когда я получу место. Манекан поморщился. — В таком случае верните мне рекомендательное письмо. Зачем? Я хочу приписать одно слово Спешное! Маликорн отдал письмо. Маникан сделал приписку. Хорошо, заметил Маликорн, взяв бумагу обратно. Маникан стал пересчитывать золото. Тут не хватает 20 пистолей, сказал он. Как? 20 пистолей, которые я у вас выиграл. Когда? Когда я держал с вами пари? что через восемь часов вы получите письмо от графа дегиши. верно и Маликорн прибавил еще двадцать пистолей. Манекан собрал пригоршнями золота и дождем рассыпал его по постели. Вот второе место прошептал Маликорн, стараясь высушить чернила на листке. С первого взгляда кажется будто оно стоит мне дороже первого, но он не договорил, Взял перо и написал Монтале. «Прошу вас передать вашей подруге, что она вскоре получит патент. Я еду за подписью. Я проеду 86 Илье из любви к вам». Потом с саркастической улыбкой закончил свои размышления. «С первого взгляда кажется, будто это место стоило мне дороже первого, но выгода, я думаю, пропорциональна затратам». Мадемуазель де лавольер принесет мне больше выгоды, чем Монтале, или, или я не малекорн. До свидания, манекан. И он вышел.